Глава 12. Когда мы вышли из кабинета, то Андрей, ожидавший в приемной команду для принятия любых силовых действий к визитерам, был очень удивлен. И даже не тем, что визитеры спокойно покидают кабинет, а тем, что хозяин очень любезно их провожает. Но это ладно, что обнимается со своим старым другом. Но он еще долго трясет руку человеку, которого несколько часов назад обзывал самыми нехорошими словами и считал исчадьем ада на земле. Краем глаза я наблюдал за реакцией Андрея, а про себя думал: "Смотри, смотри и учись жизни, что не все оказывается таким, каким казалось совсем недавно. Враги на самом деле и не враги вовсе". Когда визитеры вышли из приемной, я не стал учить жизни Андрея, а повел себя так, как будто такое поведение вполне естественно, а то, что мои пожелания скорейшего возвращения в Москву не пустой звук доказал Андрею сразу же, как только за визитерами закрылась дверь. Повернувшись к своему помощнику, я приказал: "Быстро звони Клёнову, чтобы он обеспечил безопасный проезд нашим гостям до аэропорта, и пускай по защищенной линии меня соединят с Пантелеевым". Секретарша все это услышала и судорожно начала тыкать в кнопки телефонного аппарата, стоявшего отдельно от других. А у аппарата внутренней связи находился уже Андрей и занимался тем же самым. Я не стал ждать окончания этих манипуляций, а пошел в свой кабинет. Еще не дошел до письменного стола, как зазвенел телефон. На линии был Пантелеев. Секретарша, как обычно, была не только оперативной, но и сообразительной, и выполнила неотданное ей напрямую распоряжение. Хорошие кадры получались из воспитанников Шимахинского детского дома. Разговор с начальником службы безопасности корпорации я начал, как уже повелось в последнее время с руганью ругала до души с матерными оборотами. Этим, можно сказать, я клеймил себя, так как винить в другого в дилетантском подходе к внешним угрозам было гораздо легче, чем мудрого руководителя корпорации, то есть самого себя. Высказав все, что думаю о его службе и аналитических способностях ее руководителя, я перешел к конкретным вопросам. Во-первых, ознакомил своего заместителя по безопасности с новыми реалиями, для чего пришлось пересказать практически весь разговор с министром обороны и Виктором. Уяснив, что Леонид вник в суть проблемы, начал отдавать распоряжения. Во-первых, взять под плотную охрану как Виктора, так и Владимира Тимофеевича. Хотя у министра и так было полно охранников, но, как говорится, кашу маслом не испортишь. Тем более ребята Леонида заняли все слабые стороны охраны как министра, так и его ближайших сподвижников. И доказательство этого вчерашняя маркировка их нашими чипами. Во-вторых, предложил взять под плотный контроль пакистанское посольство и торговое представительство путем чипирования всех его сотрудников и посетителей новейшими чипами серии Ц. А эти чипы, если их, конечно, удачно ввести и зафиксировать, позволяли видеть и слышать то же, что и сам носитель. Для правильного ввода нужно было попасть в голову в определенное место. Для этого специально были разработаны снайперские ружья, а ребята Леонида стрелять умели. Ну и самое последнее и сложное, что я поручил Леониду это работу его агентов в самом Пакистане. Там были, конечно, наши люди, но очень мало, и, естественно, они бы не справились с задачей прикрепить чип к каждой маломальски важной военной цели. Конечно, стратегические объекты были бы чипированы, но это, пожалуй, и все, на что способны агенты корпорации в Пакистане. Разработанные корпорации и чипы это было, пожалуй, чудо нанотехнологий. Посредством молекулярной сборки можно было изготовить гаджет, не уступающий Айфону последней модификации, размером с маковое зёрнышко. Ну а чипы были гораздо проще, но зато размеры их были намного меньше такие, что при пробитии таким чипом кожи объекта человек практически не чувствовал это. Только особо чувствительные люди могли ощутить легкий укол. Вот такие чипы изготавливало наше предприятие в Новосибирске. А вообще Леонид сделал много дельных предложений. До некоторых мог додуматься только его изощренный мозг. Мысль, что мои подчиненные гораздо хитрее и предусмотрительнее, чем их уже уبیلённый с начальник, не оставляла меня, и когда я звонил другим сотрудникам корпорации, каждый из них, вникнув в новые реалии, вносил весьма хитроумные предложения. Естественно, мы их обсуждали, и только когда возникал консенсус, я давал добро на притворение этих ноу-хау в жизнь. В дело победы над экспансией вахабитов Напряженная работа по переводу подразделений корпорации на мобилизационные рельсы наконец начала приносить свои плоды. В начале третьего ночи Татьяне, моей секретарше, которая как стойкий солдат оставалась на своем посту, посыпались доклады с мест о полной готовности к любому развитию ситуации вплоть до атомной войны. Каждые несколько минут в кабинет входила Татьяна с докладами разворачивающейся мобилизации подразделений корпорации. Иногда в кабинете появлялся и Андрей, но его доклады касались другого, о подготовке силового звена и координации с государственными структурами. Наконец, в моем кабинете начали появляться члены правления корпорации, вызванные на внеочередное совещание. Заседали, как обычно, в комнате отдыха. Народ в первые минуты моего доклада был спокоен, но потом такое началось: крик, ругань, угрозы в адрес распоясавшихся мусульманских радикалов. Вспомнили и об ИГИЛ, и о таране самолетами башен близнецов в Нью-Йорке. Я тоже кричал и ругался, отводил душу в окружении старых друзей. Немного разрядили обстановку официанты, вкатившие в комнату громадный самовар на специальной тележке и большой сервировочный столик, заваленный разными вкусностями к чаю. Все дружно набросились на угощение, начали гасить свою ярость, поедая пирожные, заливая все это дело потоками ароматного чая. Разговор слегка притих, только Быков периодически чавкая и фыркая бубнил: "Ну, эти долбанные радикалы-исламисты совсем оборзели. Думают, если расплодились как тараканы, то им все можно. А вот хрен вам, подавитесь. Забыли, как вправили мозги вы в Чечне? Да мои мальчики порвут вас на британский флаг, суки!" После чяр разговор пошел по существу начали разрабатывать планы и хитрые комбинации, чтобы хоть как-то уравнять силы с армией радикальных исламистов, оснащенных менгами. Было много идей, но громче всех продвигал свои быков, поэтому больше всего обсуждали его прожекты. Он отвечал в корпорации за подготовку кадров, и кадетская школа была в непосредственном его подчинении. Наверное, поэтому большинство его предложений касалось использования кадетов в предстоящей заварушки, Что кадеты все же дети, никто из нас даже и не вспомнил. Обстановка не располагала, ведь по существу отразить нашествие радикальных исламистов, которыми расчищали путь Менги, было архи-сложно. А если учитывать данные о воздействии этих излучателей на людей, то вообще невозможно. Вот по этому поводу, отдуваясь от выпитого чая, быков вещал Если пакистанские контингенты не тормознут рексы и ваххабиты выйдут на оперативный простор, то применяя менги быстро сомнут наши армейские части. Авиация или артиллерия, включая ракетные части тут делу не помогут, а останется только стреляться, чтобы не попасть в рабство к ваххабитам. Действенной формой борьбы останутся только партизанские действия. А кто сможет ближе всего подобраться к этим проклятым Менгом, не вызывая подозрений у охраны. Естественно, только наши юные воспитанники, и не нужно тут наводить тень на плетень. Если ваххабиты победят, то не жить этим ребятам изведут всех под корень. Поэтому лучше погибнуть уничтожив ничтожеств с его экипажем, чем унижаясь ждать ужасного конца. И так скажет любой из наших воспитанников. Поэтому предлагаю, пока есть время, рассредоточить группы воспитанников в Казахстане и Таджикистане, обеспечив их оружием и взрывчаткой, дать задание ребятам в прямое бой с столкновения с армией вторжения не вступать, а заниматься только диверсионной работой. Думаю, вы хабиты поголовно всех гражданских облучать не будут, поэтому вариант с диверсиями считаю очень даже действенным методом борьбы с нашествием. Вы же понимаете, что главное это выбить менги, а с живой силой противника наши вояки разберутся. Жалко, что на этом заседании не присутствовал Виктор. Он действовал на нас как-то умиротворяюще. Народ больше бы думал, чем выражал свои эмоции. А так каждое предложение сопровождалось градом угроз и ругани в адрес выхобитов. Но тут собрались умные люди. И здравые предложения после долгого эмоционального обсуждения все таки принимались. Учитывая то, что руководство корпорации прекрасно знало все возможности Рексов, и то, что применяя только их вторжение радикальных исламистов не остановить, и было принято предложение Быкова. А куда деваться? Если исламисты победят, то воспитанники кадетской школы по-любому обречены. Одним словом, итог совещания был закономерен. Корпорация становится на военные рельсы и мобилизует все свои ресурсы на организацию партизанской борьбы с оккупантами. Конечно, если Рексы не смогут сдержать армию вторжения. Надежда на это несомненно была, но все знали о сбоях в работе электронной начинки Рексов. Именно в устранение этих огрехов несколько месяцев назад пришлось вложить колоссальные средства, но все равно аппараты работали по земле не очень эффективно. Наземными средствами было достаточно легко обмануть бортовой компьютер Рекса. Произвольно генерируемый импульс-ловушек радары Рексов воспринимали как настоящую цель. Даже в модернизированных аппаратах от этой проблемы избавиться не удалось. Если бы Рексам требовался возобновляемый боезапас, то их бы пришлось сажать на землю через каждый час. Слава богу, что в результате трения об атмосферу корпуса корабля Получалось столько энергии, что плазмобой, энергетическая пушка, мог работать непрерывно, посылая в сторону противника миллионы ватт в виде энергетических сгустков. Но весь этот поток энергии был хорош для воздушных целей или для спутников, а для объектов на земле он был менее фатален, тем более если подсунуть в качестве мишени фантом. Но все равно система Рекс была грозной боевой единицей, а еще надежду на умиротворение Пакистана давали договоренности с Бельведерским клубом. Но, как говорится, на бога надейся, но сам не плошай. Вот поэтому и разрабатывались, казалось бы, безумные методы борьбы с надвигающейся угрозой. Завтракали, вернее, перекусывали, когда нормальные люди собирались на работу. А тут впору бы назвать утренний перекус ужином и после него завалиться спать так минут на шестьсот, Но не тут-то было. Требовалось после ночной болтовни делать дело, и непростое перекладывание бумажек из одной стопки в другую, а весьма ответственную и напряженную работу с людьми. Во время этого импровизированного завтрака разработка планов продолжилась, но уже не с тем пылом. Народ не то, чтобы устал, такой мозговой штурм был у них не впервой, но каждый был мысленно в той задаче, которую ночью ему поставило собрание соратников. Поэтому, заправив свои организмы калориями, чтобы те не взбунтовались от такой жизни, народ начал разъезжаться. Сергей вместе с Мишей выехали последними. Хотя обоим нужно было в Коркино, но расселись они по разным автомобилям. Не потому, что между ними были напряженные отношения, а просто каждый надеялся по дороге хоть немного поспать, а не обсуждать уже набившую оскомину проблему. К тому же, им нужны были разные подразделения корпорации. По разработанным ночью планам, Быков следовал в кадетское училище, а Сергей на базу дислокации специальной эскадрильи рексов. Задача Быкова была притворение его же предложений в жизнь. ну а Сергей должен был на месте контролировать и всемерно содействовать приведению в полную боевую готовность эскадрильи рэксов. Они были основной надеждой на успешное отражение вторжения радикальных исламистов. А полностью доверяться исполнителям, пусть и надежным, было не в правилах корпорации. Вопрос был жизни и смерти, поэтому требовалось двойная, тройная перестраховка, что не возникнет даже малейших шероховатостей с вылетом рексов на боевое задание. А прецеденты, когда важное задание срывалось, казалось бы, из-за мелочей, в истории деятельности корпорации были. А в этот раз такого допустить было нельзя. Обстановка в расположении эскадрильи, находящейся километрах в 15 от самого города, была на удивление спокойная. Никто не бегал, не суетился, техники обеспечения не было видно, а сам командир элитного подразделения находился в штабе. И это все после отдачи четверо суток назад приказа на подготовку к боевому вылету по плану X. Это спокойствие и безмятежность весьма сильно напрягло Сергея, ведь Сам он эти дни весь издёргался и не допускал нервный срыв только потому, что употреблял успокоительные таблетки и растворы. Накрутив себя, что с боеготовностью в этом сонном царстве полный швах, Сергей буквально ворвался в кабинет командира, отстранив рукой попытавшегося ему что-то говорить адъютанта, ногой распахнул дверь и с порога закричал, срывая голос: Это "Что такое? Доложите готовности эскадрильи к взлету!» Ошарашенный Петров, командир эскадрильи, подскочил со своего места и не менее громко проорал: Товарищ президент корпорации, член Совета безопасности России, эскадрилья к вылету готова, осталось раздать полетные задания и можно стартовать. Экипажу до звонка вашего помощника находились в раксах, но Ковалёв приказал, чтобы людей я отправил отдыхать. Предварительное полетное задание отменяется, а сам взлет задерживается до получения новых карт и полётного задания. Еще он предупредил, что завтра прибудут специалисты, чтобы вбить в бортовые компьютеры новые ориентиры. Театр боевых действий меняет меняются и задачи. К тому же теперь предстоит действовать во взаимодействии с армейскими полками Рексов, доложил командир эскадрильи военлёт первого класса Петров. Ладно, Петров, все я понял. А почему у вас в городке так тихо, как будто все вымерло? я же вам говорю, апараты заправлены, снабжены всем необходимым, а экипажи я согласно указаниям из Торгаяка отправила отдыхать даже рекомендовал отдыхать не в казарме, расположенной у лётного поля, а отправляться домой, чтобы отдохнуть на все сто процентов. Что? Дать команду, чтобы по тревоге команды собрались? Да не надо, дорогой мой воин Пусть ребята отдохнут по-человечески. Вылет этот будет серьёзный, настоящий боевой. Работать придётся по полной программе, и силы ой как понадобятся. Месяц придется болтаться в воздухе, и все это время экипажу нужно будет вести боевые действия. Давай, ка Петров, я тебе расскажу, кто наш враг и как твоя эскадрилья будет с ним бороться. Только предупреждаю, информация секретна, и после доведения ее экипажем люди не имеют права покидать расположение эскадрильи. После этих слов я демонстративно закрыл дверь перед стоявшим с выпученными глазами адъютантом подошел к письменному столу командира эскадрильи и уселся на стул напротив него. И началась наша беседа, прерываемая только его распоряжениями по селектору адъютанту: принести в кабинет карты Юго-Восточной Азии", а где-то часа через полтора, когда мой инструктаж подходил к концу, принести из буфета чаю и что-нибудь перекусить". После импровизированного обеда мы вместе с Петровым выехали на летное поле, чтобы я смог лично убедиться в том, что Рексы готовы к взлету и находятся на стартовых столах. Оставалось только укомплектовать их экипажем, отсоединить от коммуникаций базы и можно взлетать. В общем-то, всем увиденным я остался доволен. Все было так, как мне и докладывали. Никаких огрехов, оставалось только поблагодарить Петрова за ответственность и высокий профессионализм. Это я и сделал еще в автомобиле, когда мы возвращались в штаб. Но так как меня продолжало мучить чувство вины перед Петровым за глупый наскок на этого отличного командира, то уже в кабинете я проникновенно к нему обратился, решил показать, что он мне небезразличен. Слушай, Максим, ты знаешь, что моя Татьяна к тебе — Неравнодушно. Когда сюда собирался, так она вся извертелась, видно, хотела что-то передать, но постеснялась. До да тебя все нахваливало, А это для нее не характерно. Она ведь девушка кремень, никогда личное отношения не смешивает с работой, а тут не сдержалась. Знает ведь, что грядет война, а ты будешь в первых рядах защитников отечества. Давай я ее сюда вызову, хоть немного пообщайтесь перед вылетом. Спасибо, Сергей Иванович, за вашу работу. Но у нас отношения сложные и непонятные. Боюсь, что хуже будет, если она сюда приедет. Дуется она на меня за что-то очень злится и не понимаю за что. Я и общался-то с ней всего несколько раз, и всего дольше, когда ходил с ней в кино в Тургояке и театр в Челябинске. Злится. Да сохнет она по тебе, дундук стаеросовый. Ладно. Когда вся эта операция закончится, откомандирую я Татьяну к тебе в эскадрилью. Пусть оказывает помощь в вопросах дела производства. Только ты не теряйся, бери девку за грудки и веди в ЗАГС. Думаю, отказа не будет, уж поверь мне, старому Лавеласу. Она, как дочь мне, и хочется счастья для вас обоих. Заметив, что лицо Петрова слегка порозовело, А свой взгляд он отвел в сторону, я понял, что пора завязывать разговор на интимные темы и с легкостью переключился на потребности эскадрильи в дополнительных материальных ресурсах. Но себе в мозгу сделал зарубку: обязательно прислать Татьяну в эскадрилью. Получится у них с Максом? Не получится, это уже другой вопрос. Но условия для их более тесного общения создать нужно. Еще где-то с полчаса мы с Петровым беседовали о задачах его эскадрильи в предстоящей миссии в небе Пакистана. А потом я понял, что здесь мне совершенно не обязательно находиться. С таким командиром никаких проблем с вылетом не будет. А вот присутствие начальства как раз и тормозит командный состав эскадрильи. Боятся они что-нибудь напортачить, и поэтому все делают медленнее, чем обычно. Наконец я решил возвращаться в свой штаб, полностью поверив, что здесь все будет выполнено на сто процентов, а мое присутствие только повредит делу. Петров даже и не догадывался о том, что приезд высокого начальства это было сомнение в компетенции командования эскадрильи, а не стандартная проверка перед выполнением важного задания. Естественно, я подтвердил, что это была стандартная проверка, заявив Ну что, товарищ Петров? Я удовлетворен боеготовностью готовностью эскадрильи. Думаю, она отлично выполнит все задания Генштаба. Да, с сегодняшнего дня ваша эскадрилья входит в состав ВКС. Вот, возьмите приказы министра обороны и решение правления корпорации. Я достал из своего дипломата целую пачку бумаг и протянул Петрову. Он с каменным выражением лица взял эту пачку и даже не просматривая бумаги, положил их на стол рядом с собой. А я между тем продолжил. Всем служащим эскадрильи присваиваются воинские звания, так что теперь вы не военлёт первого ранга, а подполковник ВКС. Временно до окончания операции все материально-техническое и финансовое обеспечение будет лежать на корпорации, так что пока ничего меняться не будет. Так и объявите всем служащим, что зарплата остается такой же, а кроме этого Министерство обороны будет выплачивать боевые Финансово никто не пострадает, а военнолёты непосредственно участвующие в боевых действиях вообще станут миллионерами. Ну и так, к слову, естественно, это шутка. Вы только перед строем это не брякнете. И ещё придётся выполнить ряд формальных вещей, а именно каждый служащий должен написать два заявления: одно на увольнение из корпорации, а второе с просьбой стать добровольцем российской армии. После этого, естественно, принять присягу. Сергей Иванович. Но я же в чиновничьей возне полной ноль, я не могу все грамотно организовать. Да и вообще, во всей искодрилье нет ни одного человека компетентного в административном деле. Завалим мы всю эту бумажную волокиту. Да не волнуйся ты, Максим. Часа через два должны прибыть специалисты из округа. Вот они и займутся, как ты выразился, волокитой. Твоя задача только построить людей. Зачитать приказ министра обороны и решение правления корпорации, а потом в дело вступят профессионалы из округа. Так что, думаю, с этим проблем не будет, если, конечно, люди не против служить государству. Но нынешняя обстановка не располагает к либерализму, поэтому кто не желает идти добровольцем, будет мобилизован, но служить будет в другой части. И это уже не мне решать, где. Да нет, От кузнеков у нас не будет, тем более в такой ситуации. Я тоже на это надеюсь. А теперь последнее. Даю тебе поручение. И не как президент корпорации, а как государственное лицо, член Совета безопасности, будешь докладывать мне обо всех перипетиях вашей миссии в небе Пакистана. Даже если никаких серьезных происшествий нет, то все равно связываешься два раза в сутки, докладывать будешь по нашей секретной линии связи или лично мне или Ковалёву. Понятно? Подполковник. Так точно, товарищ член Совета безопасности. На этом мой инспекционный визит закончился. Правда, я еще задержался в штабе эскадрильи, но это была техническая задержка. Организм требовал калорий, пришлось пойти у него на поводу и согласиться на предложение Петрова отведать, чем кормят военнолёты в столовой. Ну, кормили очень неплохо и сытно, и при этом никакой тяжести в желудке. Это я почувствовал, когда уютно пристроившись в своем лимузине, начал проваливаться в сладкий сон. Уже месяц так не засыпал, хотя война была на носу, но зато в голове наступил порядок. Теперь я знал, кто враги, а кто друзья. Калейдоскоп в голове сменился одной четкой линией справедливости и жизни. Пусть будет тяжело, Но нам к этому не привыкать, выдюжим. Боевой настрой в то же время душевное спокойствие, которое я обрел, отдыхая в автомобиле, очень пригодилось в Торгояке. Все бурлило и гудело. Он, ну, конечно, образно говоря, и не в самом городе, а вне его. это чувствовалось из телефонных разговоров, в который погрузился президент корпорации, как только обосновался в своем рабочем кресле. Андрей и Татьяна варились в этом котле уже с утра. Руководящий состав филиалов как будто прочувствовал, что намечаются какие-то крупные события, и солидные люди, как с цепи сорвались, консультируясь с руководством корпорации даже по мелочам, которые раньше решали сами. Вот что значит генетическая память народа, как всегда самый опытный держит нос по ветру. Так же как и те, кто еще весной 1941 года начал скупать соль, спички и прочие необходимые вещи для выживания. Это еще до всякого официального намека на угрозу войны с Германией. Именно так я думал, выслушивая какие-то несущественные предложения директора Красноярского филиала. И этот человек уже говорил и с Татьяной, и с моим помощником, но ему все это казалось мало. Вот он и добрался до самого президента корпорации. Наверняка сейчас его шестое чувство улавливает малейшие перепады моего голоса, чтобы решить для себя, как ему дальше жить. Э, парень, бесполезное занятие здесь что-нибудь вынюхать, думал я, растолковывая этому зануде, что небольшая задержка компонентов урале для строительного моста через Енисей произошла вследствие сбоя графика на железной дороге. РЖД сейчас в первую очередь гонит по Транссибу пассажирские составы, грузовые пропускают по маршруту следования, когда в движении тех образуются окна. После минут десяти переливания из пустого в порожнее, этот директор филиала меня достала. Я взорвался, прокричав трубку: "Ты что, хочешь, чтобы я по воздуху выслал компоненты Урала? Так я могу?" Только за удорожание строительства моста вы будете своей зарплатой отвечать. Смета ни на копейку не увеличится, понял? Этот эмоциональный всплеск, по-видимому, окончательно успокоил шестое чувство моего собеседника. Тот, перестав бубнить, уже бодрым, жизнерадостным голосом прокричал в ответ: "Вас понял. Подождем, конечно. Пока освободившихся людей я поставлю на другие работы". Но на следующий день грузовой самолет мне все равно пришлось посылать. Конечно, Не с низкомпонентами Ураля, с оружием, взрывчаткой и группой курсантов кадетского училища. Это все по заявке Быкова. Он уже начал активно осуществлять свой план по отражению вторжения, формируя потенциальные группы партизан. Для переброски сформированных Быковым групп пришлось задействовать практически все самолеты корпорации, даже пойти на срыв контрактов с зарубежными партнерами, что в дальнейшем грозило крупными штрафами. Но теоретически. А по факту, если начнется конфликт, то всегда можно сослаться на непреодолимые обстоятельства. Одним словом, план, разработанный членом правления корпорации, продвигался без срывов.